Ньокки с шалфеем и сливочным маслом. Я никогда не любила ньокки, пока не попробовала в одной генуэзской тротории. Они были сказочными. С тех пор я с удовольствием ем их и в Тоскане. Но самое главное, ньокки не надо покупать. Их надо делать самим. Тем более, что это совсем не сложно. Как приготовить идеальные ньокки? Ингредиенты. Базовое соотношение 30 грамм муки на 500 грамм картофеля. Один желток. Дальше все зависит от количества едоков и желания сделать побольше и заморозить. Эта порция примерно на двух человек. Картофель кладем на слой соли, чтобы не пригорел на противне. И запекаем в духовке 40-45 минут при 200-220 градусах. Можно и сварить, но вкус будет не тот. Запекли, разрезаем пополам прямо горячим, чуть-чуть остудить, только чтобы не обжечься, и натираем на терке. Добавляем один желток. На глаз смотрим, получается ли тесто. Если что, добавляем немного муки. Тесто должно получиться влажным и немного липким. Поэтому рабочую поверхность хорошо посыпаем мукой. Замесили тесто, раскатываем тоненьким бруском и отрезаем от него маленькие палочки, примерно как российская паста рожки, по полтора-два сантиметра длиной. Так как у нас нет специального приспособления, чтобы делать ребрышки на ньоках, мы просто берем каждый клетк в руки и осторожно со всех сторон проводим по терке, там, где у терки продольные разрезы. Или просто делаем ребрышки, проводя по клеткам зубцами вилки. Сделали ребрышки, отложили на полотенце. Варим, как пасту в кипящей подсоленной воде, но всего 2 минуты после того, как клетки всплывут. А дальше самое интересное. Можно выбирать любой соус. От мясного рагу до сырного из растопленного сыра с плесенью. Мякоти томатов и базилика или просто соуса песта, как и делают в Генуе. Один из самых нежных вариантов – это с шалфеем и сливочным маслом. Выкладываем на тарелку ньокки, сверху посыпаем рваными листьями шалфея и выкладываем мягкое сливочное масло, которое растает в горячих клетках. Посыпаем по желанию пармезаном.